Глава 32. Побег. Я молниеносно сообразила, что надо бежать, пока люди Захара не увидели нас. Только делать это нужно было аккуратно, и, разумеется, вместе с парнями, которые сейчас находились в магазине. Мы очень вовремя вышли из квартиры. «Что с тобой, Полин?» Негромко спросила Делара, будто все поняла. «Почему у тебя так лицо изменилось?» «Только не паникуй, но это люди Захара», прошептала я, из-за кустов рассматривая мужчин. В свете фонаря их было хорошо видно. Они стояли около машины и оглядывали окна дома. Наверное, пытались вычислить, в какой мы могли быть квартире. «Как? Ты уверена?» — побледнела Дилара. «И что? Что теперь делать?» «Бежать», — ответила я, набирая номер Димы. И все так же не сводя взгляда с мужчин. «Надеюсь, они не станут проверять двор, прежде чем зайдут в подъезд. Иначе найдут нас». От одной этой мысли сердце забилось чаще. Дима ответил почти тут же. и Я мысленно поблагодарила Леху за предусмотрительность. Он знал, что у нас должен быть безопасный способ общения между собой. «Да», — раздался голос Димы. На заднем фоне играла спокойная музыка. Такую часто включают в супермаркетах. «Здесь люди, Захара», — тихо, но отчетливо сказала я. «Приехали на машине, стоят около подъезда. Вернее, уже заходят». Мужчины действительно дозвонились кому-то из жильцов по домофону, и им открыли дверь. «Они вас не видели?» Голос у Димы тотчас стал собранным. Он не паниковала сразу начал думать и действовать. «Нет», — ответила я, — «вы на прежнем месте». «Да, на лавочке». «В машине кто-то остался», — продолжал он. «Кажется, нет». Я снова пригляделась к черному автомобилю. «Уходите за дом, только аккуратно», — велел Дима, — «крыльцу». «Мы сейчас будем там». «У нас мало времени. Нужно уходить, пока не в квартире, поняла?» «Да». Мы одновременно нажали на сброс вызова. «Ну что?» С тревогой заглянула мне в глаза Дилара, сжав ручки своей сумочки так, что побелели костяшки пальцев. Ее плечи напряглись, а в глазах плескался ужас. «Нам нужно уходить, пока эти мужики в квартире», сказала я подруге и встала. Она буквально приросла к лавочке. Видимо, только сейчас поняла, во что мы вляпались. «Я боюсь», — призналась Дилара, глядя на меня снизу вверх. «Может быть, лучше отсидимся тут? Они не найдут нас в квартире» и начнут обшаривать окрестности. Нам надо уходить, — твердо сказала я и протянула подруге руку. Но в этой квартире осталась вся моя косметика, — пролепетала Дилара. Главное, что в твоей сумочке документы, телефон и деньги, — нахмурилась я. По указанию все того же предусмотрительного Лехи, наши личные вещи мы взяли с собой даже на улицу. В квартире осталась кое-какая одежда. Ну же, идем! Дилара, наконец, поднялась и схватила меня за руку. Да так, что я едва не зашипела от боли. Не бежим. «Идем спокойно, чтобы не привлекать внимания говорила я подруге. «Из окна они нас не заметят. Все хорошо». «Все хорошо», — повторила за мной Делара. «Мы пересекли двор, завернули за дом, и около крыльца действительно встретили парней, которые только что подбежали. Покупок у них не было. Из-за моего звонка они тут же кинулись к нам». «В машину», коротко бросил Леха. Его автомобиль как раз был припаркован поблизости. Мы быстро сели, и Леха надавил на газ. В окнах проплыл, Один двор, второй, третий. Мы выехали на оживленный проспект и смешались с потоком других машин, но с облегчением выдохнули только спустя минут десять, когда оказались в другом районе. Я же сказал, что нужно брать с собой личные вещи. Гордо заметил Леха неспешно руля. Так что мы удачно сбежали. «Как они вообще нас обнаружили?» Хрипло спросила Дилара. «Наверное, Саша призналась отцу», — сказала я задумчиво, хотя верить в это не хотелось. «Хотя у этих людей наверняка было много возможностей найти нас, но это самое простое объяснение». «Нам сейчас нужно разделиться», — вдруг сказал Дима. «Прямо сейчас». «Не понял», — нахмурился Лёха и глянул на друга. «Они уже вышли на нас один раз, могут выйти и второй. Вчетвером прятаться сложнее. Да и вас не хочу опасности подвергать». «В скримерах компания друзей всегда разделяется, а потом все по очереди умирают», — испуганно сказала Дилара. «Может, не стоит?» «Жизнь — это не фильмы», — ответил Дима в очередной раз, обернувшись. Проверял, нет ли погони. Пока ее не было. Нужно рассуждать логически. Повторюсь, вчетвером спрятаться сложнее, чем двоим. А рядом со мной еще и опасно. Я бы и Полину с вами отправил. Его взгляд остановился на мне и почему-то потеплел. Но она решила поиграть в героиню. «Нет, Дим», — ответила я и ласково погладила его по руке. «Я просто хочу помочь тебе» и чтобы те, кто виновен в гибели папы, понесли наказание. Одно лишь воспоминание о нем подняло во мне горячую волну ненависти. «И куда мы все пойдем?» — хмуро спросил Леха. «Вы налево, мы направо?» «Примерно так, мистер, реснички», — усмехнулся Дима. «Да цепись от моих ресниц, придурок! Я за тебя вообще-то переживаю. Потом, когда все закончится, покажешь, лорда?» — спросил Дима. В его голосе промелькнула тоска. «Я тебе его отдам», — отозвался Леха. Он по тебя скучает. Думаешь, помнит? Помнит. Сейчас лорд у матери. Она его с собой в деревню взяла. Мать всегда говорит у собаки взгляд, будто она все время хозяина ждет. Леха вздохнул. А я тебе обеда не отдам, вмешалась Дилара. Он теперь глава нашей семьи. Пушистый, важный и наглый. Мама любит его больше, чем нас с сестрой. Дима улыбнулся. Спасибо, что взяли их себе. Я отплачу за это. Когда-нибудь. «Ты реально сейчас хочешь разделиться?» — вздохнул Лёха. «Да», — твёрдо решил Дима, и я поддержала его. Считала, что он прав. А делары и Лёха не должны пострадать. В итоге Лёха высадил нас на соседние улицы. Где-то неподалёку Дима оставил одну из заранее арендованных на подставное имя машин. Человеком он оказался предусмотрительным. Три года вдали от дома многому научили. Договорившись держать связь, мы быстро попрощались с Диларой и Лёхой и ушли, растворившись в полутьме дворов. До машины Димы, припаркованной около одного из домов, мы дошли минут за пятнадцать. Все это время мы держались за руки и молчали. Наверное, в тот момент я окончательно поняла, что со своим человеком даже молчать комфортно. «Куда едем?» — спросила я, усаживаясь на переднее сиденье «На кладбище», — сказал Дима, заводя двигатель. И я вздрогнула. «Что? Зачем? Думаешь, там безопаснее всего?» — хмыкнула я. «Там спрятана флешка, деньги, запасной телефон для связи», — пояснил он. «Меня уже потеряли. Заберём всё и остановимся в каком-нибудь придорожном отеле». «Поняла», — кивнула я. И перед тем, как он сорвался с места, потянулась за коротким, но тёплым поцелуем, который подарил уверенность в том, что мы делаем. Кладбище находилось за чертой города, к западу от реки, на обширной лесистой территории. Я никогда не бывала на нём. Ведь Диму его семью похоронили в другом месте». А вот Дима, похоже, нередко бывал здесь. Уверенно шел по аллее, затем свернул на узкую дорожку. Я зашагала следом за ним, чувствуя холод, хотя погода стояла теплая. На кладбищах мне всегда было холодно и тоскливо. Вспоминался папа. Его добрые глаза, теплые руки, широкая улыбка. А затем вспоминался и Дима. Едва подумав о тех жутких годах, когда я считала Диму мертвым, я похолодела еще больше. То, что он жив — чудо. Мое персональное чудо. Второй шанс на счастье. И я должна сделать все, чтобы его спасти. Спасу его. Спасу себя. Мы шли минут десять или пятнадцать, и каждый молчал о своем. Стояла тишина. Лишь шелестели кроны деревьев, да порой раздавались трели ночных птиц. Тьма, опустившаяся на кладбище, была тяжелой, грузной. И чтобы не спотыкаться, Дима освещал наш путь фонарем. Его блики скользили по памятникам и оградам изредка выхватывая чьи-то навечно застывшие лица. Страшно не было. Скорее, грустно. Дима повернул в очередной раз и остановился у оградки, за которой высился простой черный памятник. Чуть помедлив, он вошел внутрь, а я шагнула следом за ним, мысленно здоровая с той, к которой мы пришли. С его матерью. Ее звали Барсова Снежана Аркадьевна. Ей было чуть больше тридцати, когда ее не стало. Она широко и безмятежно улыбалась нам с памятника. Эффектная блондинка с озорным взглядом, как у Мэрилин Монро. На нее наверняка засматривались мужчины. А вот Испиранский в свое время не стал исключением. «Твоя мама была красивой», — тихо сказала я. «Это старое фото», — не поворачиваясь глухо ответил Дима. «Его сделали лет пять до смерти. Потом она редко фотографировалась. Говорила, что ненавидит себя, даже на фото смотреть не хочет». Хотя, когда к нам домой приходили мужики, все менялось. Она наряжалась, красилась, флиртовала с ними, пила. Я убегала из дома, чтобы этого не видеть. Противно было. Честно, я такие вещи видел, что даже вспоминать мерзко. Я тяжело вздохнула и в знак поддержки положила руку Диме на плечо. Он впервые рассказывал мне о маме. И, слушая его, я хотела реветь, но сдерживалась. Она могла пить неделями, могла пить целый месяц. Продолжал Дима, не сводя взгляда с неподвижного лица матери. А потом приходила в себя. Запиралась в своей комнате и плакала. Иногда просто лежала на кровати, смотрела в одну точку и даже забывала поесть. Я вздрогнула. Моя мама вела себя так же после смерти папы. Лежала целыми днями на диване и ни на что не реагировала. Даже когда я тормошила ее и звала, при этом стараясь быть веселой и милой, потому что боялась обидеть. Но она не пила. Не представляю, как тяжело было Диме. Меня накормить она тоже забывала. Ей вообще было всё равно, что я ем и во что одет. Как будто я был собакой, а не ребёнком. Наш дом порой напоминал притон. С неадекватными мужиками, мусором и бесконечным бухлом. Пацаны всегда угорали, что я с ними не пью. Но меня от этого дерьма выворачивает. От одного только запаха. Его голос дрогнул. Когда мне было лет шесть. Её очередной ухажёр заставил меня выпить какое-то пойло на потеху мужикам. А мне стало плохо. До сих пор помню, как выворачивала. Мать увидела, стала его выгонять. Этот козлина ее ударил. И сбил бы, наверное, но соседи прибежали. Он свалил. однажды мать пошла в магазин и вместо еды купила мне пачку дешевого кошачьего корма. Потому что была пьяная. И то ли перепутала, то ли у нее денег ни на что не было. Вывалила его в тарелку и поставила на стол. Дима тяжело вздохнул. «Боже», — прошептала я, — «бедный мой мальчик». Как он пережил все это? У него было ужасное детство, полное страданий и страха. Я был для нее обузой. Может быть, из-за меня она решила покончить с собой. В голосе у Димы больше не было злости или обиды. В нем слышалась боль, нестерпимая детская боль, от которой у меня в горле появился ком. Я обняла Диму, обхватила его сзади, плотно сцепив на поясе руки и прижимая щекой к горячей спине. Мне было безумно его жаль, и хотелось сделать хоть что-то, чтобы утешить. Сейчас Дима напоминал потерянного мальчишку, несчастного и всеми брошенного. И мне хотелось его утешить, защитить от мира. «Твоя мама тебя любила», — прошептала я, обнимая его. Несмотря ни на что. По-настоящему любила, просто... Просто она была больна. Ведь алкоголизм — это болезнь. Ей нужна была помощь. «Я не помог ей», — выдавил из себя Дима. На мгновение я прикрыла глаза. Легкий порыв ветра тронул наши волосы. «Ты не мог». Ты был ребенком, Дим. Это она должна была тебе помогать, понимаешь? — Не знаю, Полин. — Зато я знаю. Каждая мать любит своего ребенка, — воскликнула я. И вспомнила свою маму. Тоска кольнула сердце. Но я и вида не подала. — Не знаю, правда, — с отчаянием повторил Дима. Я отпустила его, и он повернулся ко мне. Теперь мы стояли лицом к лицу. Она тебя любила, потому что ты был ее сыном и любит сейчас. Просто ты больше не видишь ее. А она? Она видит. Поэтому прости ее, Дима, и отпусти. Я коснулась его жестких волос, а он поймал мою руку и прижал к губам. Полина, мама любит тебя, потому что ты ее сын, и иначе не может быть. Я тоже тебя люблю. не за что-то. И не вопреки, прошептала я, боясь, что сорвется голос. На ресницах дрожали слезы. Просто потому что ты есть. Говорить о любви на кладбище было странно, даже дико. Но эти слова шли из сердца. В каждом была тонна искренности. Мне даже взаимности не нужно было. Я просто хотела сказать о своих чувствах. «И ты тоже любишь ее, свою маму», — продолжала я. Мои пальцы скользнули по его щеке. «Почему ты так решила?» — нахмурился Дима. «Потому что ты поставил памятник. Больше ведь некому было верно. И заплатил кому-то, чтобы за ее могилой следили. Она ухоженная», — ответила я. Он медленно кивнул. Я оказалась права. Больше Дима говорить не стал. Ни о прошлом, ни о любви. Он просто присел на корточки и вытащил из тайника под плитой флешку, телефон, деньги, патроны и пистолет, который меня напугал. Потом постоял еще немного перед памятником, словно молча разговаривая с матерью, и сказал, что пора уходить. Надо было купить цветы или конфеты, вздохнула я. Никогда не приходила к папе с пустыми руками. Потом, коротко ответил Дима, но я все равно не ушла просто так. Достала из рюкзака небольшой шоколадный батончик и оставила его Диминой маме. Он взглянул на меня глазами все того же потерянного ребенка. «Мама любила шоколад», — сказал он с какой-то неожиданной теплотой. «Я тоже любил. Когда она не пила и не была в депрессии, приносила шоколадки, и мы делили их напополам». Старое воспоминание осветило его лицо и подарило улыбку. Пусть всего лишь на миг, но все же Дима вспомнил хоть что-то хорошее о матери. И это меня порадовало. «До свидания. Я буду приглядывать за вашим сыном», сказала я, когда мы вышли из оградки. Дима остановился, неотрывно глядя на изображение матери. Наверное, прощался. А потом развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Я с трудом за ним поспевала. Мы покинули кладбище вместе с флешкой, деньгами и оружием. И направились на машине искать гостиницу за городом. На машине ехать было непривычно. Хотелось ветра, скорости и адреналина. Но Дима старался не привлекать внимания. Я поймала себя на мысли, что смотрю на его руку, покоящуюся на руле. Мне нравилось все. Форма ладоней, сбитые костяшки, выпирающий узор вен, даже пластырь на пальцах. Все казалось красивым и гармоничным. Не выдержав, я накрыла ладонью его руку, лежащую на рычаге переключения скоростей. Дима взглянул на меня, улыбнулся и подмигнул. «Что?» — ласково спросила я, поглаживая его по руке. «Приглашаю тебя завтра на свидание», — объявил он. «Пойдешь? С тобой? Пойду», — согласилась я.